Глава 50. Шаг в пустоту. Поминальная служба Пахани прошла на следующий день после сражения у Древа Мироздания. Ее, как и всех протекторов, кремировали, а урну с прахом упокоили в свечных горах среди предыдущих носителей знака делы Стефан видел Дана издалека. Он хотел как-то подбодрить его, но не знал, как. И даже не поверил сам себе, когда после церемонии сказал ему, «Это не поможет, но если нужно будет проветриться, отвлечься там, да даже надраться или что-то вроде того, можешь ко мне обратиться». Дан, который до этого стоял в полнейшей прострации, медленно, словно сквозь вязкое месиво, перевёл на него потухший взор. Слегка нахмурился, как будто не узнавал. Стеф устало не по себе от бинтов на его лице, да и от всего вида товарища. «К тебе?» Тупо уточнил он, словно его эфир прекратил переводить Стефана. «Я помогу, чем смогу, только скажи. Остальные тоже рядом, ты не забывай об этом». «Да, вы рядом. Нужно будет... «Отдохнуть всем вместе. Как раньше. Или лучше?» Ха, звучит как план». Дан медленно кивнул, снова отводя взгляд. «Ты спас меня?» «Да?» — слегка удивился Стефан. «Когда?» «Грей заколол бы меня. Все должно было закончиться там». Стеф стиснул челюсти, вспомнив, как сбил Грея с ног. Дан отделался лишь потерей глаза. «Все бы закончилось там», — повторил он. волк было отвернулся в сторону выхода, но на пару секунд заколебался. «Спасибо, Стефан!» Уже направляясь к коридорам, едва слышно добавил. «Ты очень хороший друг!» Стеф сомневался в этом. Но он все же попытался им быть, хоть раз в жизни однако знал, что его предложение останется пустым звуком. Дан всегда был таким. Один на один с горем. Словно хотел утопиться в нем целиком. Стефану самому было гадко. Он все думал, что мог как-то спасти Ихану, будь он сильнее или осмотрительнее. Нельзя было допускать ее одну Грею. А теперь она умерла. Откололся еще один старый протектор. Поколение, пришедшего в Саларум до Стефа, Становилось все меньше. А ведь он и сам был старым в сравнении с другими. И эта мысль огрела его по голове тупым ударом. Все уже давно разошлись. Лишь Паскаль остался сидеть у статуи Девы и, кажется, пил. Стефан отошел как можно дальше, в другой конец зала. Вдыхал благовония и молча рассматривал урны. Он даже не заметил, как оказался напротив Цефея. Здесь был похоронен Лука, которого Шакара обратила в белого сплита. До этого Стеф никогда не задерживался тут. Проскальзывал на грани бега, но... Теперь не мог отступить и внимал тишине. Фри тихо приблизилась. Ему думалось, что она и не уходила. Следила за ним издалека. Стефану всё ещё было непривычно видеть её без покрашенных волос. И всё-таки я старая не была ошибкой. Так Фри объяснила своё возвращение к прежнему виду. Стеф продолжил взирать на Цефея. Я только сегодня наконец осознал. До конца. Их уже было не спасти. Они не были людьми. Их души раскололись еще до того, как я пришел. Всего лишь сплиты и кандидаты. Он озвучил главное. Это стало реальностью. Теперь перед монументом что-то в нем резко щелкнуло, подобно вспышке. Стефан шумно выдохнул и произнес, чувствуя беспредельное облегчение. Я не убивал ни приземлённых, ни друзей. Я просто делал свою работу. И я не палач. В тот же миг его плеч будто бы спали многотонные камни. Он так привык к ним за эти годы, что пошатнулся, колени дрогнули. Всё внутри бурлило, но не от злобы и раздражения, пожиравших его столько времени. Стеф опустил голову и не сдержал усмешки. Его душа горела испепеляя всю накопившуюся вину, мрак и стыд. Он закрыл глаза рукой, почувствовав накатившие слёзы. Грудь распирала от счастья. Такого сильного и безудержного, от которого хотелось кричать и смеяться. Ещё никогда в жизни Стефан не чувствовал настолько сильного умиротворения с самим собой. Столько света, бьющего через край. И от этого он задыхался. Прошло с полминуты. Протектор старательно утер глаза, и стоило ему убрать руку от лица, как Фри обняла его за шею. Стеф крепко обхватил ее в ответ. Всё теперь будет хорошо», — пообещала она. Они вышли прочь из усыпальницы. Стеф ощущал себя так легко и воздушно, что даже не пытался сдерживать глупые улыбки. Но это волшебное состояние не могло заставить его изменить себе. Поэтому он закурил, слегка негодуя от неудобства выполнения столь простых действий одной рукой. Стефан не сразу понял, что Фри придерживала его за локоть. Отчего-то по телу побежали мурашки. Он выдохнул дым и неловко почесал затылок, поняв, что они с Фри вообще не обсуждали произошедшего между ними. Стеф тогда наговорил преступно много, да так, что по-хорошему ему вообще не следовало появляться в Саларуме ближайшие десяток лет, а то и бессрочно. Сейчас он вспоминал, как почувствовал притяжение к Фри давно, в самый первый месяц её пребывания в Саларуме. А потом случилась база падших. И годы одиночества. Стефан даже думать перестал о возможности поговорить с Фри, как раньше. Он потратил слишком много времени. «Эм, это...» Неуверенно начал Стефан, отводя глаза в сторону. «Я тут подумал...» Фри вопросительно посмотрела на него, и Стефан покраснел. Убивать сплитов и воскресать раз за разом казалось намного проще. «Хочешь куда-нибудь сходить?» «Как простые люди?» — уточнила протекторша, похоже, ни капли не смутившись. «Не на охоту?» «Ну, вроде того. Нет, не, не на охоту, конечно. Там выставка одна открылась. Может, тебе было бы интересно посмотреть на неё?» «Дебил, зачем ты тащишь её на эти хреновые картины?» Она же таким не увлекается, не вовлекаю её в своих тупых хубистов. Стеф хотел удавиться от стыда и полного отсутствия фантазий. Он нервно выкинул окурок в окно и даже слегка ему позавидовал. «Вдвоём?» — спросила Фри. «Вдвоём, да. Если у тебя, конечно, есть время и желание. и, и Я всё пойму, мы тут все заняты, просто, ну, вдруг...» «Да?» — улыбнулась она. «Давай сходим. Вдвоём». Протектор даже остановился посреди коридора и недоверчиво переспросил. «Да? Да? Да». Он снова не сдержал глупой улыбки, заставив Фри рассмеяться. Они брели дальше, обсуждая вещи, не связанные с Саларумом. Дошли до балкона, где Фри села на парапет. Пока она оглядывалась на далёкую землю, Стэфф снова заколебался и сказал. «Я постараюсь стать лучше. Как раньше. Знаю, сейчас я не подарок, и...» Фри обернулась к нему и только качнула головой. «Не надо, как раньше. Двигайся дальше. Ты вредный, ворчливый, злыдень и таким нам всем нужен больше». «Ты меня только что и оскорбила, и похвалила. Это как работает?» Спросил он, в шутку хватаясь за сердце, будто его ранили. Просто будь тем, кем тебе искренне хочется. А я приму тебя любым». В груди разгорался жар благодарности. Стеф не сдержался и усмехнулся. Он лишь успел облокотиться о парапет, когда понял, что Фри наклонилась к нему. Он кожей почувствовал ее дыхание. Все внутри него похолодело. Мышцы лица обратились к гранитам. Она коснулась пальцами его щеки и повернула лицом к себе. Стеф оцепенел. Сердце пропустило пару ударов, а Фри чуть притянула его ближе и поцеловала. Всё длилось не дольше нескольких секунд, за которые Стефан намертво забыл, как мыслить и двигаться. Вспышка. Одно яркое мгновение. Новое воспоминание. Безудержно мощное и сильное. Он никогда не думал, что окажется на этом месте. В ушах грохотало. Чуть отстранившись, Стефан так изумлённо смотрел на неё, что вызвал тихий непроизвольный смех. Фри всё ещё держала его за воротник формы, взгляд слегка потускнел. Всё ведь могло быть хорошо с самого начала. Здесь... здесь нельзя тратить время впустую. Однажды его может просто не остаться. Стефан не знал, что ответить. Всё ещё не мог вспомнить, как. Тогда же Фри вновь скинула на него глаза и улыбнулась. «Давай сходим на твою выставку. И ещё много куда». «Хорошо?» «Пока можем. Пока у нас есть время». Стэфф почувствовал, как внутри потеплело и затрепетало. Снова непривычно, но бесконечно светло. «Тогда не будем откладывать». После похорон Хана я чувствовал себя разбитым. Все, чего мне хотелось — уйти в сон на неделю, забыться. А проснувшись, увидеть, что все в порядке, ничего не изменилось. Но это были лишь нелепые фантазии. В тот момент я даже не подозревал, насколько. Сразу после усыпальницы я ушел к лазарету. Ада как раз вернулась из своего ежегодного осмотра кометами и настаивала на том, чтобы мы все, кто сражался с грэем каждый день обследовались. Как обычно, я стал искать её между палат, все они, к моему удивлению, оказывались пусты. Лишь в последней лежал пациент, о котором я, если честно, забыл. Вряд ли много кто посещал Тисуса после обращения. Тьму вытащили из его дерева. Говорили, что со временем он, возможно, даже сможет прийти в себя. Но пока что протектора держали под строгим надзором и световым барьером, подальше от Паскаля. Задержавшись на входе, я решился войти. Даже его койка была накрыта мерцающим куполом, только бы не дать тьме прорваться. «Кто там?» — булькнул Тисус. Я приблизился. Оба его глаза всё ещё были черны. «А, ты?» Голос чуть живой, кожа местами источала чёрную гниль, рот разорван С левой стороны торчали мелкие клыки. На лбу дугой проступала кость. «Мне сказали, ты поправишься», — выдал я. «Рад, что ты жив». «Не лги, не унижай себя», — прошелестел он, едва перекатывая слова на языке. «Вы справились?» Я рассказал о финальном решении инквизиторов. Тогда же Тисуса начало лихорадить. «Живы будем». «Да, но не Ламия!» «Мы многих потеряли за это время». Грей за всё ответит. «Он даже тебя подставил. Проник нам через амулет». Протектор дёрганно зашевелился. Его голова тяжело повернулась в мою сторону. «Я хотел узнать правду». «Блокнот». Ламия раскусила его. Она знала. «Знала!» «Так Грей её за это убил?» Она могла раскрыть его состояние в нагрудном кармане. Не сразу поняв, чего Тисус от меня хотел, я полез в тумбочку, где всё ещё лежала его покрытая усохшей гнилью одежда. В кармане кофты нашёлся грязный лист, вырванный из блокнота с записями даты времени. По рукам пробежала дрожь. Кто-то в течение года взламывал обнаружение тьмы в Саларуме? Зачем? Она его вычислила. Едва слышно хрипел Тисус. «Давно подозревала. Тот ее опыт со сплитом. Ламия была с ним слишком осторожна. Знала, что не из-за сплита сработала тревога. Тогда и поняла. Все пути пересеклись. трет мар сэр К чему ты ведешь?» — напрягся я. «Макс!» — воскликнула вошедшая аданая «К нему нельзя. Дай Тисусу отдохнуть». «Но придёшь на обследование попозже. А пока сходи в техотдел, тебя искала Кимико». Это удивило меня сильнее, чем слова Тисуса. Обычно Козерог никого не искала, а наоборот пыталась от всех отделаться. Техотдел был обширным кластером помещений, занимавших часть восьмого и девятого этажей. Тут всегда пахло стальной стружкой, палёным, а ещё кофе, который литрами глушили местные работники. В тех отделе работал десяток адъютов, и значились три протектора, одним из которых была Кимико Сано, королева этого серебряного царства. Я как раз обнаружил её сидящей за чертежами, с закинутыми на стол ногами. Там же покоилась дюжина давно немытых кружек. Где-то жужжал сварочный аппарат, но даже так Кимико услышала мои шаги и требовательно повернулась. Она всегда выглядела подобным образом. Словно ты не только ей должен, но и достал заранее, до первого слова и даже встречи. Подтянутая коренастая азиатка с чёрным каре. На голове грязная кепка-восьмиклинка. «Тебя только за смертью посылать!» — бросила она, туша едва закуренную сигарету в забитой пепельнице. «Это что, такое срочное дело?» «Нет, подождёт до Рождества Христова и Сатурналей. А ты как думаешь, гений?» Я устало вспомнил, почему мы редко общались. Убрав чертёж в тубус, Кимико откашлялась и направилась к складским полкам возле окна. «Ну что, всех на этот раз забороли?» Без интереса спросила она, роясь в бумагах. «Что они го, то опять какая-то дрянь. Паскаль ещё и по этим аннигиляциям загонял. Слушай, Луцин, ты так к нам перевестись не думаешь?» «Да как-то пока нет. Чего так?» У нас тут условия вполне себе. Ты мне при прошлой встрече грозилась глаза выжить. Да? Ну, значит, заслужил. Так где же... А! Вот куда его закинули. Она вытащила пачку документов на скрепке и протянула мне. Коснувшись её пальцев, я увидел в душе улицу, окружённую непроходимыми стенами обугленных домов, тянущихся к небу. В центре кирпичную кладку взрывом прорывали большие искривлённые скрипки. Многие смотрелись гротескно и неправильно, струны у большинства надорваны, а с оставшихся срывалась едва слышимая и чуть фальшивая мелодия. «На, на занеси потом кофейка за труд», — хмыкнула Кимику. «Что это?» — оторопел я, пролистывая бумаги. «То «Да ты не знаешь?» «Ламия сказала тебе отдать, как машина закончит с переводом. Она втянула меня во всё это в день своей смерти». У меня сердце остановилось. «Перевод? Так она отдала вам копию? А почему так долго? Много хочешь, это тебе не час работы. Даже месяц для почти мёртвого языка. К тому же сплетённого с другими уже круто. Мы вообще тут молодцы. Да, да, огромное вам спасибо». Я смотрел на документы как на чудо, но в то же время ощущал, что ничем хорошим это не кончится. А оригинал остался? Кимико отдала мне его за обещание, что я буду носить ей кофе из ее любимого заведения в Нидерландах целый месяц. Стоило мне запереться в комнате, погрузившись в чтение и работу, как я понял, что не хочу открывать для себя эту дверь. Ведь все уже позади. Какая разница? Ламия умерла, Шакара тоже, Грей пойман. Мне стоило отпустить. Но я продолжил. Зарылся там на часы и с каждым новым становилось только хуже. Выложив рядом оригинал, а также перевод Ламии и Дана, я стал сравнивать версии. Там были расхождения. Они просто противоречили друг другу. Я погружался в индивидуума, вычитывал новые факты и уже вскоре пришел к выводу, бьющему в самое больное место. Описываемые шакарой факты об индивидууме в переводе из техотдела, шли в разрез с природой Грея, которую мы наблюдали вживую. Сначала я посчитал машинный перевод ошибкой, ведь видел, когда проверял, облака на той планете зеленые. Они должны были быть такими. Я в отчаянии отрицал все до последнего, пока не вспомнил описание Гестцела. Не просто облака, а плотные тучи. Я специально перепроверил с нужным уточнением и увидел, как те, закрыв всё чуждое небо, меняли цвет с зелёного на более тёмный, с отливом морской волны. «Нет, нет, нет, нет, нет», — шептал я. «Вознесение». Этот опыт упоминался в документах. Шакара проводила его ровно один раз. Не на Грее. Лишь когда поймала меня. Всё сводилось к нему. Вознесение. Ошибки перевода. Целый год кто-то обманывал охранные системы. Третмарсервас. Как только последний кусочек пазла встал на место, меня пронзило. Комната словно наполнилась водой. В ушах остался тонкий комаринный звон. «Нет». Я знал, где найду его. Там он раньше прыгал с плиты Саларума вниз. Теперь же Дан, открыв урну с прахом Ханны, развеял его по ведру над землей. Она не хотела оставаться в усыпальнице. Поведал мне протектор бесцветным голосом, пока ветер трепал его одежду. Там нет солнца. Один свечной дым. Ни воды, ни растений. Хотел бы я сказать ему, как мне жаль, но... Такое всегда кажется глупым и пустым. Общее горе не опишешь словами, а личное горе тем более. Он поставил урну возле каменной стены и убито взглянул на руку с отметками сопряжения. Как будто половина меня исчезла. Там глухо и никого нет. Ханна ушла вперед. Но однажды я вновь ее найду. На любом из дальнейших путей. И сразу же уставился вниз в бездну. «Сейчас мой последний шанс оставить все как есть. Один шаг в пустоту». Мне требовалось дать ему пережить горе. Я должен был помочь другу. Должен был помочь еще давно. Но я не увидел. «Я тебя оставил». Дан повернулся ко мне. Повязки ему, похоже, давно не меняли. На них местами темнели бурые пятна. Оставшийся бирюзовый глаз едва ли что-то выражал. «Прости», — вырвалось у меня. «Тебе была нужна помощь». «Никто в этом не виноват». «С самого начала. Просто множество мелких ошибок, допущенных разными людьми. Цепь событий. Последствия. Я пытался исправить их как мог». Он медленно подошел, встал в каком-то метре, глядя на озеро. Собравшись с духом, я сказал, Грей не индивидуум. В работах шакара описывалось два опыта, которые она начала после возвращения Антареса за небеса. Шакара называла Грея Лазарем. Другой опыт. Второй, менее важный, по ее мнению, чем индивидуум. Его покалечил Гортрос. Он умирал. Ты в переводе местами менял его на индивидуума, чтобы мы решили, что описанные шакарой характеристики принадлежат исключительно Грею, а не кому-то еще. Я думал, что это опечатки в твоем переводе. Хотел думать. Он молчал. Третмар сервас. Дан, это не смиренные глаза. Я знаю, кивнул протектор. Третмар имеет несколько значений. И одно из них — голубой с зелёным оттенком, как бирюза. Ветер налетел с удвоенной силой. Позади страшно заскрежетали стволы редких деревьев. Я обернулся к ним всего на миг. Дан сделал точный выпад ножом в бок Внутри с болью раздался мерзкий хруст. Из меня вырвался вопль, затерявшийся в ветре. Ноги подкосились и больше не слушались. В глазах рябило. Я тяжело рухнул, Вообще мало что соображая и стискивая траву меж пальцев, не понимая, почему она в крови. «Я не хотел, чтобы так вышло», — твердил Дан. «Правда не хотел. Я бы все отдал, чтобы оно пошло иначе». Он судорожно внимал моим хрипом. «Ты не умрешь. Звезды не погибают от ран, нанесенных мерцающим серебром. Мне сказали, что манипуляция в ноже тебя просто обездвижит на достаточное время». «Я бы никогда не причинил тебе смертельного вреда. Просто так ты не сможешь помешать мне». Я поднял на него иступленный взор, практически не различая образы. «Я знаю, кто ты», — сказал Дан со сталью в голосе, звенящий от горечи. «Почему, Макс? Почему я узнаю это не от тебя, а от темного посла, который должен быть мне врагом?» «Ведь Фри, Стеф, да даже Сара, все они знали, почему я единственный, кто не заслужил доверия!» Я едва мог привстать на локтях. Даже это огнем отдавалось во всем теле. Индивидуум не Грей. Индивидуум — то, что получилось из Вознесения. Я стиснул челюсти от новой пламенной волны в ребрах. «Это ты!» Протектор попятился, точно я нанес ему удар. «Почему ты не пошел к нам?» «Потому что вы меня оставили!» В отчаянии ощетинился он. «Вы не видели, что со мной происходит? Всем было плевать! Все то время, что я мучился, когда тело ломало, кромсало на куски, после, когда эта дрянь постоянно из меня вырывалась!» Дан изо всех сил сжал кулаки. С ножа до сих пор капала кровь. «Вы бы сочли меня за монстра и уничтожили!» Я не хотел такой смерти, я... Он сорвался и заорал. Я столько сделал для Света! Для приземленных, для... для всех вас! Разве я заслужил такое? Сдохнуть как чудовище? Запомниться только этим? Я не мог! Мы бы... Нет! Нет, Макс! Вы бы не помогли мне! «Никогда бы не смогли, потому что это место не помогает таким, как я! Оно их уничтожает! Не признаёт, считает главными врагами, которых стоит убивать ещё на подступах! Тебя чуть ли не убили только за то, что ты был сплитом, а, -а, а я? Я!» Он задыхался и в безысходности оскалился, схватившись рукой за волосы. «Я до конца верил, что могу всё исправить!» Шакара обещала, когда пришла ко мне, предлагая помощь. Надо было сразу понять, что она продолжит опыт. Но что мне еще оставалось? Даже после ее смерти мне казалось, что я смогу. Все наладится, что вы поможете мне. Я так надеялся. Дан сморгнул, и я увидел в его глазу отблеск горящей манипуляции, стоящей прямо на душе. «Я так устал прятаться». Выдохнул он дрожащим голосом. «Не знаю, как ты это выдерживаешь». От его руки отделилось несколько меток. Тогда же сломалась и манипуляция. Пятна на повязке стали золотыми. Я потрясенно взирал на изменившийся облик друга. Кожа посерела, как бледный пепел. Волосы поседели, а, подняв века, Дансболью уставился на меня золотым глазом с черным белком. «Вселенная наказала меня. Я верил до последнего, а она сыграла со мной такую шутку. Отобрала у меня Ханну, травмировала. Нам все воздается по заслугам, и я никогда не был исключением». Я пытался подползти к нему, чувствуя разгорающийся гнев. «Ты выбрал Шакару вместо нас. Протекторы бы меня убили!» Ты знаешь Паскаля и других. Им было бы плевать на... И поэтому ты убил Ламию. Он замер. Её не должно было быть там. Всё должно было пойти иначе. Грей начал меня шантажировать, заставил притащить амулет на склад, чтобы переместиться туда. А она появилась там. Это всё ошибка. И Нерман ты тоже убил, сплюнул я. Аннигиляция в Монсисе. Ее смерть оправдала бы пропажу метки. У Делларов их не бывает. Нет, Грей сделал это без моего ведома. Он посчитал, что такое решение по объяснению пропажи метки меня подбодрит. Хотел вознаградить за то, что я выбросом черни покалечил Шакару и дал ему свободу. Он отвернулся и подошел к самому краю. Я стал таким из-за тебя, потому что, как всегда, хотел помочь. И сделал бы это еще раз. Не задумавшись, мне жаль. Мне так жаль. Максимус, если ты... Я сильнее вцепился в траву, вырывая ее кулаками из земли. Она сгорала от светозарного огня. Меня жгло изнутри, я с натугой пытался добраться до Дана. Нет, с тихим гневом выпалил я. Ты, мать твою, ошибся. Не все заслуживают понимания и прощения. «После всего, что ты сделал, Дан!» Я кряхтя пододвинулся еще ближе. Руки раскалились голубым светом, лицо горело. «Ты должен был рассказать о себе, о Грее! Ты сделал неправильный выбор, и даже смерть Ханы твоя вина!» «Я знаю», — глухо отозвался он. «И мне придется с этим жить». «Жить?» «И как ты это видишь?» Ранори незабвенный предложил мне протекцию. «Я отправляюсь к нему. Здесь мне больше нет места». Да, наглянулся. Столько горя в нем не чувствовалось даже на похоронах ханы. Ранори всегда знал, кто я. С самого начала ему было понятно, что все закончится именно так. Но он давал мне выбор до последнего. Пока его не осталось. Ты предал всех нас. Ты жить не заслуживаешь. Я пытался умереть. Но, видимо, вселенная все еще имеет на меня планы. Если я просто умру, то это обесценит отнятые мною жизни. Я не хочу погибать никем. Не стану очередным сломанным звеном в цепи. Ранорий даст мне иную судьбу. Там! Там я буду хоть кем-то и, возможно, смогу все исправить. «Я родился человеком, но человеком погибать не обязан!» Он выудил из кармана механизм, подобный карманным часам. Такой же был и у Габиума. Дан щелкнул, раздалось тиканье. Вдохнув поглубже, он с тоской обернулся к башням Саларума и смиренно произнес. «Вот и все, да? В последний раз! Знаю, что ты этого не сделаешь, но... но... Скажи всем, что я ценил каждую секунду, проведенную с ними. Как бы плохо ни было, все эти годы были светлейшими в моей жизни, и других у меня не будет. Спасибо, что стали частью моей души. Спасибо, что был моим другом, Максимус. там Заорал я, но было поздно. Он исчез под ветра. Я тяжело дышал от боли и досады, глядя на угасающий в руках огонь, и просто сдался, упав лицом в холодную траву.